Глава 649. -я. Скрытые в завесе духи. «Переход через штормовую завесу морем личного Пути требует определенной сноровки», — пробормотал Манхау. Вокруг завывало ветер и сверкали молнии. Этот ветер мог заживо освежевать любого практика стадии зарождения души, а молнии могли превратить в горстку пепла. Но в случае с Манхау ветер лишь бессильно обдувал его, не в силах что-либо ему сделать, что до молний. Они вообще стали живительным эликсиром для его культивации. Вцепившийся в его плечо попугай презрительно рассматривал бурю, изредка он с клюкотом взлетал с его плеча и вместе с холодцом бросался навстречу ветру. Узная об этом, никто бы не поверил, что такое вообще возможно. Во всем море Млечного Пути лишь практики стадии отсечения души могли в одиночку пройти через штормовую завесу. А когда речь заходила о практиках стадии отсечения души, то в море Млечного Пути их было всего трое. Каждый из них был святым своей секты, кроме них никто не стал бы рисковать и пересекать штормовую завесу. В действительности завеса была огромной, Манхау летел со сложенными за спиной руками 30 тысяч километров, но так и не выбрался на другую сторону. На пути единственными его спутниками были заунывно воющий ветер непроглядная тьма. Свист ветра напоминал плач дьяволов и чудовищ, вспышки молнии сопровождал оглушительный гром. Здесь не было места практикам стадии зарождения души, Их физические тела и зарожденные души не могли противостоять могучей буре. Однако это никак не относилось к Манхао. За следующие два часа он еще глубже забрался в завесу, хотя насколько глубоко было сложно сказать. Свистящий в темноте ветер был подобен сотне острых клинков, которые пытались замедлить его. Вот только с силой физического тела он все равно мог продолжать двигаться вперед. Он продирался через бурю весь следующий день. Ветер становился все свирепей, а молнии били все чаще и чаще. Манхао даже заметил мерцающие магические символы, от которых исходило давление. Поначалу они попадались крайне редко, но на следующий день Манхао невольно сбавил скорость и нахмурился. Магические символы вокруг теперь не мерцали, а ярко сияли. Довольно часто ему попадались 10 или больше магических символов, объединенные в магическую формацию. Наконец он решил изучить одну из магических формаций. Эта формация может заставить содрогнуться даже практика стадии отсечения души. Он не стал уклоняться, вместо этого позволив магической формации коснуться себя. Когда прогремел взрыв, он задрожал, но не стал отступать. Его губы загнулись в самоуверенные улыбки, когда формация из магических символов рассыпалась на куски прямо перед ним. Он отряхнул одежду и продолжил путь. Спустя несколько дней его путешествия через штормовую завесу, выражение лица Манхау немного изменилось. Он превратился в зеленый дым с черной луной и промчался мимо роя магических символов, которые летели в его сторону. Все вокруг заркотало, похоже, магические символы наполняла воля, способная уничтожить все под небом и землей. Когда они пролетели мимо, Манхау заметил, что шар из магических символов своей ауры немного разогнал туман. Пока шар мчался вперед, он вбирал в себе разбросанные повсюду магические символы. Эта штука состоит из сотен магических символов! заключил Маэнхао. Магическая формация из сотни символов селила страх даже в него. Он не был уверен, что сможет выдержать прямое столкновение с таким шаром. Нельзя недооценивать штормовую завесу, пробормотал Манхао. Он раскинул божественное сознание и двинулся дальше. На его пути все чаще и чаще попадались магические формации, состоящие из сотен символов. Когда они стали обычным делом, ему начали попадаться магические формации еще крупнее. Они состояли из тысяч магических символов и больше не выглядели как сферы, а скорее напоминали по форме магические предметы. Один по очертаниям напоминал боевой топор. Магические формации сферы старались избегать его и боялись приближаться. Боевой топор достигал в длину нескольких дюжин метров и ярко сверкал. От него исходила мрачная и смертоносная воля, словно топор желал лишь одного, напиться кровью врагов. Выглядел он совершенно уникально. К своему удивлению, Манхау ощутил в нем ауру стадии отсечения души. После такого открытия его глаза загорелись неподдельным интересом. Эти магические символы... Как любопытно! По-одиночке они не очень сильны. Но в группах по 10 от них исходит могучее давление. Объединение сотен символов будут пытаться избегать даже практики стадии отсечения души. Не говоря уже о скоплении в несколько тысяч. От них исходит аура отсечения души. Это явно сокровище отсечения души. Манхау знал, что после достижения стадии отсечения души в довесок к постижению сферы, он мог еще создавать сокровище отсечения души. Это достигалось соединением воли клинка первого отсечения с магическим предметом. После подпитки его зарожденным божеством, оно превратилось в сокровище зарождения души. Такие магические предметы, созданные из жизненной силы, были невероятно могущественны. К тому же слабые и сильные стороны магического предмета определяли эти аспекты и его будущие улучшенные формы. С блеском в глазах Менхао не стал уклоняться, проведя в голове расчеты, он поднял руку и выполнил магический пас. Над его ладонью возник образ горы, вершина которой была направлена вперед. Гора с рокотом устремилась к боевому топору, состоящему из сотен магических символов. Боевой топор тоже не стал уворачиваться и атаковал гору в лоб. В результате прогремевшего взрыва гора разрушилась. А вот с боевым топором ничего не произошло. Он только застыл на месте, словно его дух никак не мог оправиться от изумления. Словно оружие обладало собственной волей, которая никак не могла поверить, что нашелся смельчак, посмевший атаковать его. Манхау нахмурился. Боевой топор оказался куда сильнее, чем он предполагал. Именно в этот момент топор сорвался с места в сторону Манхао. В заклубившемся вокруг топора черном тумане вспыхнуло два глаза, которые не мигая смотрели на Манхао. С утробным рокотом топор стремительно приближался. Как интересно, произнес Манхао с улыбкой. После чудовищно однообразного путешествия через штормовую завесу, как он мог сбежать от чего-то столь любопытного? Его первая атака была всего лишь проверкой. Когда боевой топор устремился в атаку, Манхау поднял руку и вновь вызвал призрачный образ одинокой горы. Взмахом руки он увеличил ее в размерах до 15 тысяч метров, а потом на нее обрушился боевой топор. Раздавшийся грохот достиг небес, эхом прокатившись над морем. Туман в округе заклубился. Довольно далеко от места схватки через штормовую завес ушел черный корабль с черным флагом, продираясь сквозь бурю, корабль испускал кровавую ауру, словно был наполнен свежей кровью. Поднимающиеся из крови кроваво-красные магические символы и черные паруса позволяли кораблю безопасно идти сквозь бурю, способную заставить даже практика в стадии отсечения души поморщиться. Штормовой ветер ничего не мог сделать судно, а бьющие с неба молнии просто огибали корабль. Даже сферы магических символов застывали на месте при виде этого черного корабля. На палубе стояло около дюжины практиков с нескрываемым ужасом наблюдая, что творилось вокруг — Большинство из них имели культивацию стадии зарождения души и лишь несколько находились на стадии создания ядра. Отвечающие за корабль трое стариков держались крайне надменно и изредка кидали в сторону пассажиров презрительные взгляды. «Хватит паниковать!» – сказал один из них. «Нам предстоит еще долгий путь. До границы завеса еще, по меньшей мере шесть месяцев пути. Судно общество солнечной души уступает в скорости кораблям других сект, «Но наши самые безопасные! Вы не зря потратили духовные камни!» В ответ на слова старика пассажиры натянуто улыбнулись. Увиденное за их короткое путешествие и так всех изрядно напугало. Только двое пассажиров сохраняли спокойствие, похоже, они были знакомы с ужасами, поджидающими в штормовой завесе. Все эти практики были искателями приключений, которые хотели попытать удачу в третьем кольце. За определенную плату их доставят на другой конец завесы на особом судне, В море Млечного Пути существовал всего один способ попасть в Третье кольцо добраться до одного из трех морских городов трех сект, заплатить за проезд и отправиться в путешествие на особом судне. Разумеется, Манхау использовал нелегальный метод, поэтому его никто и не брал в расчет. Не успели улыбки этих людей погаснуть, как вдруг вдалеке раздался приглушенный грохот, вокруг них сразу же усилился ветер и начали вспыхивать молнии. К тому же магические символы задрожали явно пробуждаясь от сна. Многие удивленно закрутили головой, гадая, что происходит. Парочка спокойных практиков открыла глаза, переглянувшиеся они со странным блеском в глазах посмотрели куда-то вдаль. Трое стариков из общества солнечной души, которые управляли судном, тоже встрепенулись. В их глазах на мгновение вспыхнул загадочный свет, но лишь на одно мгновение. Последовавший за ним холодный свет буквально сочился неприкрытым презрением. Кто-то пытается нелегально пройти через завесу, полагаясь лишь на собственные силы. Кто бы то ни был, он заплатит за жадность своей жизнью. Так ему и надо. Кто в здравом уме решится преодолеть магическую формацию, воздвигнутую предками наших трех сект? Ему явно жить надоело. Однако если судить по реакции завесы, он явно не слабак. Да кому какое дело? Он скорее всего столкнулся с формацией с десяти символов. Если это была формация из сотни символов, он уже кормит рыб на дне. Выслушав разговор трех стариков, пассажиры негромко засмеялись. Каждый год находились дураки, пытающиеся своими силами пробиться на другую сторону, чтобы не платить за билет на судно. Однако никому не удалось выбраться из завесы, все бесследно сгинули в ней. Практики на корабле представить не могли, что именно им встретится очередной дурак. Жаль, что он слишком далеко. посетовал один из них. «Иначе мы могли бы лично понаблюдать за его кончиной, Бесит в заклад, зрелище будет что надо. До третьего кольца даже легально добраться непросто. Как глупо подвергать себя лишней опасности, отправившись в тормовую завесу. Если так подумать, потраченные нами деньги вплоть до последнего духовного камня того стоили». Все пассажиры на борту почувствовали себя чуточку лучше.